что ты исчезаешь в нем. Тут можно больше не сопротивляться, и опять тебе ничего не грозит. В дневной комнате играют в монополию. Играют третий день. Повсюду дома и гостиницы. Два стола составлены вместе, чтобы поместились все карточки и пачки игральных денег. МакМёрфи уговорил их, что для интереса надо платить по центу за каждый игральный доллар, взятый из банка. Коробка монополии полна мелочи. Тебе бросать, Часвик, одну минутку, пока он не бросил, чтобы купить гостиницы. Мне что нужно? Тебе нужно, Мартини, по четыре дома на всех участках одного цвета. Ну, поехали, черт возьми. Одну минутку. На той стороне стола запорхали деньги. Красные, зеленые и желтые бумажки летают туда и сюда. Ты покупаешь гостиницу или Новый год празднуешь, черт возьми? «Чесвик, бросай косточки. Два очка. Ого, Чесвикуля, куда ж ты попал? Случайно не на мою улицу, Марвин Гарденс? Не должен ли ты мне за это... Так, так, так, посмотрим. Триста пятьдесят долларов. Чьфу ты! А это что за штуки? Подожди минутку. Что это за штуки по всей доске? Мартини». «Ты уже два дня видишь эти штуки по всей доске. Неудивительно, что я горю. в Макмерфи не понимаю, как ты можешь сосредоточиться, когда рядом сидит Мартини и галлюцинирует по десять кадров в минуту? Сейчас век ты не беспокойся за Мартини. У него дела в порядке. Ты выкладывай-ка три с половиной сотни, а Мартини как-нибудь сам управится. Разве мы не берем с него арендную плату?» когда его штука попадает на нашу землю погодите минутку очень уж их много это ничего март только сообщай нам начей участок они попали часик кость еще у тебя ты выбросил пару броса еще раз молодец у, -у, у целых шесть попадаю на, на случай вы избран председателем совета уплатите каждому игроку чу ты черт возьми чья это гостиница на Рендингской железной дороге друг мой нетрудно видеть что это не гостиница это депо нет нет погодите минуту макмфи обходит свой край стола, передвигает карточки перекладывает деньги ставит по свои гостиницы из под отворота шапки у него торчитится сто бумажка Дуром взял, — говорит он про нее. «Сканлан, по-моему, твоя очередь. Дай кости. в Куски разнесу вашу доску. Ну, поехали. Так, на одиннадцать подвинуться. Переставь меня, Мартини. Сейчас. Да нет, о, черт ненормальный. Это не фигурка моя, это мой дом. Тот же цвет. Что этот домик делает в электрической компании? Это электростанция. Мартини...» И не кости в кулаке трясешь. отстанет от него, какая разница. Это же два дома. Фу. Мартини приехал на целых... Дальше есть на целых девятнадцать. Продвигаешься, Март, ты попал на... Где твоя фигурка, браток? А, да вот она. Она была у него во рту, макмерший. Великолепно! Это два шага по второму и третьему коренным зубам, четыре шага по доске, и ты попадаешь... «На Балтиковине, Мартини! На свой единственный участок!» «До какой же степени может вести человеку?» «А, друзья, Мартини играет третий день и практически каждый раз попадает на свою землю!» «Заткнись и бросай, Хардинг! Твоя очередь!» Хардинг берет кости длинными пальцами и большим ощупывает грани, как слепой. Пальцы того же цвета, что и кости, кажется, он сам их вырезал другой рукой, встряхивает кости, они стучат у него в кулаке, Катятся, замирают прямо перед МакМёрфи. Чу! Пять, шесть, семь. Не повезло, браток, опять угодил в мои громадные владения. Ты должен мне... Ну, отделаешься двумя сотнями. Жалко. Игра идет, идет под стук костей и шелест игральных денег. Бывает подолгу... Три дня, года, не видишь ничего, а догадываешься, где ты, только по голосу репродуктора над головой, как по колокольному бую в тумане. Когда разведнеется, люди ходят вокруг спокойно, словно даже дымки в воздухе нет. Наверное, туман как-то действует на их память, а на мою не действует. Даже макмешки, по-моему, не понимают, что его туманят, а если и замечает то не показывает своего беспокойства» старается никогда не показывать своего беспокойства персоналу.